Интернет-версии 2.0 Старлинг Илона Маска Старлинг — проект, о котором пока говорят мало, но к 2025 году, уверен, значительная часть населения планеты будет пользоваться интернетом именно посредством этого проекта Илона Маска. Я говорю про десятки процентов всего мирового трафика. Разработка Старлинг стартовала в 2015 году. В феврале 2018-го На орбиту были выведены первые прототипы. Бета-тестирование комплектов оборудования пользователями началось в октябре 2020 года, а к 2025 году на орбите будет находиться около 12 тысяч спутников, зона покрытия которых охватит всю Землю, в том числе уголки, где никакого намека на интернет сегодня нет. Помимо очевидной благой миссии для человечества, Маск хочет, чтобы автомобили Тесла, особенно беспилотные версии, И грузовые, и легковые могли быть на связи с серверами компании 100% времени, и компания не зависела бы от сотовых операторов. Его позиция понятна и оправдана. Но есть и другой подвох, о котором сегодня мало кто думает. И именно поэтому Маск — гений. Дело в том, что Starlink в случае успеха разрушит статус-кво на нескольких прибыльных рынках. Многие об этом не задумываются, но магистральный интернет во всем мире Пока не беспроводной, он идет по кабелям. Например, сейчас между США, Европой и Африкой этих кабелей по дну океана проложено 23 штуки. Примерно столько же соединяет Азию и Америку по дну Тихого океана. И эти кабели имеют ограниченную пропускную способность и высокую латентность. Каждая тысяча километров маршрута добавляет 10 миллисекунд латентности. Так что для кабеля через Атлантику между США и Великобританией протяженностью примерно 6 тысяч километров, латентность составляет примерно 60 миллисекунд. При этом кабель не резиновый, и на то, чтобы попасть в него, информация в прямом смысле выстраивается в очередь. Контент с Amazon, Google и Pornhub идут в с важной финансовой информацией. Общая очередь, естественно, устраивает не всех. Прежде всего, этой ситуации недовольны биржевые брокеры и биржи. Огромное количество операций совершается сегодня не живыми людьми, а машинами и алгоритмами, для которых каждая доля секунды — целая вечность. Из-за нее можно купить и продать активов на миллиарды долларов. Инстанции, связанные с игрой на биржах, платят за приоритетный трафик, то есть попадают в очередь первыми. Всегда. Первоочередным приоритетом пользуется правительственная связь, спецслужбы, военные. Словом, недостатка спроса на приоритетный трафик нет. И тут появляется Старлинг, который делает две вещи. Во-первых, избавляет от забот по строительству инфраструктуры, поскольку для его развертывания не надо ставить огромное количество наземных базовых станций. А во-вторых, обеспечивает низкую латентность благодаря тому, что свет в вакууме космоса распространяется на 47% быстрее, чем в стекле, то есть в оптоволоконном кабеле. Есть и другие инженерные нововведения, вроде направленных фазовых антенн и лазерных модулей связи между спутниками, на которых нет смысла останавливаться в рамках этой аудиокниги. Но вам стоит знать главное. Системная архитектура способна обеспечить низкую латентность. Всем тем, кто сегодня платит за приоритетный трафик, например, биржам Нью-Йорка и Лондона, Starlink может обеспечить снижение задержки как минимум на 20-40% а на языке финансистов это миллиарды долларов прибыли в год. Старлинг, уверен, довольно быстро захватит массу денежных контрактов по обеспечению именно приоритетного трафика. Это даст ему оборотные средства для того, чтобы развиваться дальше и поддерживать группировку в небе бесконечно долго. Потенциал применения Старлинга огромен. Например, есть реальные шансы того, что он может подмять под себя такие индустрии, как умный и беспилотный транспорт. Системы управления умными городами, логистика, обеспечение, безопасность, наблюдение за экологической ситуацией, природными ресурсами, системами раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях, возможных применений масса. Фактически, это такая же глобальная система, как GPS, с той лишь разницей, что возможности несопоставимо выше. Но я не могу не обозначить еще несколько сценариев, о реальности которых стоило бы поразмыслить во первых это глобальная система с беспрецедентным уровнем контроля трафика то есть первый в истории глобальный провайдер интернета который видит все что делают его пользователи и которого нельзя запретить или уничтожить Starlink сможет пользоваться любой желающей соответственно если какая нибудь опытная и хорошо финансируемая хакерская группировка взломает проект то получит беспрецедентный уровень доступа к информации и сможет использовать ее как и сами спутники, в своих интересах. Слежка, шантаж, манипуляция данными, шпионаж, дестабилизация критической инфраструктуры целых стран. Словом, полный букет. В любой централизованной системе всегда есть потенциал взлома. Угрозы вроде Zero Day, уязвимости, которую узнал хакер, но не знает разработчик, MITM, Man in the Middle. Хотя тут для взлома потребуется спутник, пусть даже лежащий на земле, но опознаваемой системой как свой. Именно так сегодня хакеры перехватывают трафик с сотовых станций. Подмена сертификатов и так далее. Наконец, крайне сложно защитить продукт от закладок, делаемых спецслужбами. Сертификация мозгов любого оборудования в том числе используется для этого. Илон, конечно же, может знать о таких закладках, и отказ от них — предмет серьезного диалога, который благодаря усилиям людей типа Сноудена вроде бы наконец начался. Но если не делать вопрос кибербезопасности с задачей номер один, то можно с самыми добрыми намерениями открыть ящик Пандоры. Я поделился своими опасениями с Илоном Маском, и он мне ответил в Твиттер, что понимает проблему, но считает, что оконечное шифрование, реализованное на уровне железа самих спутников, вряд ли удастся взломать при нынешнем уровне технологий. Группировка будет получать систему централизованных апдейтов в зашифрованном виде. Примерно так, как это делает Google с обновлением Chrome. Вы даже не знаете, когда это происходит. Это хорошая новость. Его оптимизм понятен. Нельзя быть инноватором, делая что-то очень понятное и абсолютно безопасное. Подлинные инновации должны пугать даже автора. Поэтому Илон Маск все равно заслуживает восхищения за то, что идет вперед. Но насчет потенциала взлома уверен, все не так оптимистично. Если есть код, протокол связи или любая приемопередающая система, систему хотя бы в теории можно взломать. Наконец, можно завербовать человека-агента в Starlink, который в нужное время сделает ровно то, что нужно хакеру. Эти риски надо, безусловно, закрывать всеми возможными способами. Вторая проблема, о которой стоит знать, это потенциальное двойное назначение. Технология — это всегда меч с двухсторонней заточкой. Нельзя сделать что-то выборочно. Спецслужбы всегда хотят знать все обо всех, но ничего не рассказывать о себе. Если вы в их интересах ослабили шифрование продуктов, надо понимать, что этим пользуетесь не только вы для слежки за гражданами, но и спецслужбы конкурентов, которые не хуже вас умеют вскрывать нестойкие шифры. Другое дело — Старлинг. Это, по сути, приватный коммерческий интернет США ибо Старлинг базируется именно там и, соответственно, подчиняется только законам Дома храбрецов. Я не утверждаю, что Старлинг предоставляет спецслужбам США какие-то особые привилегии. Просто констатирую факт. Летом 2020-го правительство США, до этого позволявшие Apple и Google не встраивать бэкдоры в свои продукты, начало обсуждать акт о правомерном доступе к зашифрованным данным. Lawful Access to Encrypted Data Act. Если этот документ будет принят, правительство США обяжет всех разработчиков приложений, систем и оборудования создавать лазейки для нужд собственных спецслужб, что приведет к трем последствиям. Во-первых, Старлинг получит удар под дых. Желающих работать с компанией, которая сливает все секреты спецслужбам США, их в трафике много и не все связаны с терроризмом, иногда речь банально о коммерческой тайне, найдется не так уж много, В основном это подчиняющиеся тому же законодательству компании. Во-вторых, я уверен, что в ряде стран устройства под управлением американских операционных систем начнут запрещаться. Сейчас этого не происходит ровно потому, что Apple, например, обеспечивает прозрачную политику работы с государственными органами всего мира. Любой желающий может зайти к ним на сайт и увидеть, кто и когда просил Apple выдать данные. Гарантия честности этой политики – капитализация компании на бирже. Если будет доказано, что компания врет и манипулирует, ее акции обрушатся, и уже тот факт, что этого не происходит, является неплохой гарантией. В противном случае хакеры, способные обрушить акции компании, и офицеры спецслужб противников США – потенциальные миллиардеры. Но ранее упомянутый акт о правомерном доступе к зашифрованным данным переводят продукцию Apple и всех остальных в разряд оборудования для слежения за людьми. Google, Android и Windows не станут исключениями, ибо зарегистрированы в США и не могут не выполнять законов. Вряд ли компании захотят терять свои триллионные капитализации. В случае принятия закона есть реальный шанс, что штаб-квартиры Apple и Google переместятся под нейтральную юрисдикцию вроде швейцарской. К сожалению, шанс этот мизерный. Скорее надо готовиться к плохому сценарию. Биль сделает шифрование в США неработающим. В долгосрочной перспективе это навредит только самим США, ибо само шифрование общедоступно и запретить его нельзя. Просто для работы с информацией в безопасном режиме, особенно на корпоративном уровне, люди и компании начнут смотреть на решения тех стран, которые смогут дать гарантию невмешательства в зашифрованные коммуникации. другими словами У всех потенциальных конкурентов США за глобальный рынок, особенно у Европы, Китая и РФ, появится шанс. Без шифрования существования современной экономики и социума попросту невозможно. Но именно это будущее нас может ожидать в случае, если под флагом борьбы с терроризмом США начнут наступление на права своего собственного населения на свободу и неприкосновенность частной жизни. Со своей стороны я горячо поддерживаю и Илона Маска, и Apple, и Google в нежелании делать бэкдоры для нужд правительства. И надеюсь, что хай-тек-сообщество США удастся выстоять в этой нелегкой битве за правое дело. Постскриптум. Не думаю, что в ближайшие пару лет Starlink сможет стать альтернативой сотовым базовым станциям 5G. Это не конкурирующие, а скорее комплементарные технологии которые прекрасно будут работать в связке. Но Старлинг может совершенно точно насолить традиционным сотовым операторам, которые привыкли сидеть на трубе трафика и ничего другого не делать. Маск обычно делает ровно то, что говорит, и доводит дело до конца. Поэтому на их месте я бы давно напрягся. В любом случае, Старлинг — инициатива нужная и полезная. Если правильно настроить архитектуру, уйти в децентрализацию, динамические идентификаторы и применить философию блокчейна, где аутентичность и неизменяемость каждого узла валидируются самой системой, а не каким-то централизованным органом, Starlink сможет стать сетью связи, о которой мы так мечтаем. Система, которая не следит за каждым чихом, словом, шагом своих пользователей, а шифрует и защищает все и всех, чем позволяет расти бизнесу и новым бизнес-моделям, не заточенным на тотальную слежку». Беспилотный транспорт В 2020 успешных компаний, занимающихся превращением обычного транспорта в беспилотный, десятки. Причем речь как о стартапах, так и о гигантах вроде Google, Uber, Tesla, Яндекс и других. Это тот самый искусственный интеллект узкого применения, то есть ANI, который еще 10 лет назад был немыслим и выглядел фантастикой. Сегодня искусственный интеллект не просто может спокойно ехать по дорогам общего пользования, но и реагировать на погодные условия, даже густой туман, и опасные ситуации вроде внезапно выскочившего на дорогу животного. Поэтому вопроса, будут ли машины беспилотными, нет. Есть только вопрос, как скоро не будет людей-водителей. И здесь вопрос упирается не столько в технические проблемы, сколько в юридические и социальные. Юридическое связано с так называемой проблемой вагонетки, мысленным философско-этическим экспериментом. Представьте себе рельсы, на которых лежат привязанными пять человек. По рельсам с огромной скоростью несется вагонетка. На ваше счастье, между людьми и вагонеткой есть стрелка, и вы можете ее переключить и направить поезд на другой путь, чтобы пять человек остались в живых. Одна беда – на другом пути к рельсам привязан ребенок. Ваша задача — выбрать жертву. Эксперимент показывает сложность морального выбора в условиях неизбежности. Кто-то точно умрет. Для человека, как бы он ни поступил, мы будем искать оправдание. Он выбрал в качестве критерия количество жертв и спас пять человек, что больше одного. Или наоборот, спас ребенка, молодец, так поступил бы каждый взрослый. Словом, есть масса способов решения этой задачи. На то она и этически философская. Проблема усложняется, когда мы возлагаем решение на машину. Какое бы решение она ни приняла, мы не можем вызвать искусственный интеллект в суд и предъявить обвинения, собрать присяжных и, наконец, вынести вердикт. Машина не имеет пока права голоса, своего сознания и свободы выбора. Она делает то, на что запрограммировано людьми. В этом случае ответственность за любое решение проблемы вагонетки беспилотной машиной должна лежать на владельце автомобиля разработчики мозгов. А они, разумеется, не горят желанием нести финансовые и репутационные риски. Массовый беспилотный транспорт во многом упирается в юридическую проблему. В случае неизбежных смертей на транспорте, а они будут, кто-то должен взять на себя вину за машину. С высокой степенью вероятности этими виновными будут страховые компании. Они занимаются бизнесом продажи вероятностей и оценки их для извлечения прибыли поэтому на беспилотный транспорт смотрят исключительно как на набор цифр. Условно, без искусственного интеллекта в 2018 году на дорогах погиб 1 миллион 350 тысяч человек, а с искусственным интеллектом погибнет всего 700 тысяч. Для страховых компаний это означает снижение страховых выплат более чем вдвое, а это колоссальная экономия. Причем все эти смертельные случаи будут тщательно изучаться, машина будет дополнительно обучаться, и становиться все более прибыльной для страховщиков. Параллельно будет ужесточаться и законодательство. На права будет все сложнее сдать, проще пожизненно их лишиться, а владеть собственным автомобилем станет очень дорого. Фактически, право водить свой собственный автомобиль смогут позволить себе только элиты. Вероятнее всего по принципу, реализованному сегодня в Сингапуре, где для борьбы с пробками количество машин сделали жестко лимитированным. А токены или жетоны на право купить владение автомобилем стоят дороже самой машины. Стоимость какой-нибудь Toyota Corolla в Сингапуре вполне может достигать 100 тысяч сингапурских долларов или около 70 тысяч долларов США. Поэтому личным авто пользуются в буквальном смысле единицы. Большинство предпочитает общественный транспорт или Uber. С одной стороны, это приведет к дивному новому миру. Люди смогут делать в машине что угодно. Читать, работать, общаться, смело пить шампанское на глазах проезжающих мимо полицейских. Наконец появится новый рынок контента, заточенный под свободу действий в пути. Например, совершенно точно есть потенциальный рынок для социальной сети для водителей, кто прямо сейчас в движении. Но с другой, надо трезво отдавать себе отчет в том, что беспилотный транспорт уничтожит одну из самых хрупких, но востребованных профессий — наемный водитель. Хрупких, потому что это одна из тех немногих профессий, которой может заниматься любой человек вне зависимости от образования, социального статуса, цвета кожи и так далее. И при этом обеспечивать себя и семью честным путем. Сегодня в мире, по грубым прикидкам, 18 миллионов таксистов, в том числе около 4 миллионов водителей Uber и 2 миллиона водителей Lyft. Наконец, около 3,5 миллионов профессиональных водителей грузового транспорта, фур, комбайнов, тракторов и так далее. Если добавить сюда всех машинистов поездов и электричек, водителей, автобусов, трамваев и троллейбусов, сводных данных о которых нет, несмотря на довольно детальные отчеты по самой инфраструктуре общественного транспорта в мире, мы получим от 25 до 35 миллионов рабочих мест, которым грозит исчезновение. Упразднение администраторов и бумажного документооборота Если ваша работа сводится к тому, чтобы получить результаты чьего-то труда, снабдиться сопроводительным документом, согласовать и завизировать, поставить подпись руководителя, размножить в ста экземплярах и разослать на места, список административной рутины можно продолжить, вам лучше начинать искать новую, ибо в ближайшие годы никакого бумажного документооборота не останется. Расходы бумаги и тонера в картриджах офисных принтеров резко упадут. Все координационные вопросы окончательно перейдут в такие инструменты, как Трелло, Райк и Джира. А роль администраторов возьмут на себя умные агенты или, опять же, искусственный интеллект. Мы пока не привыкли к такому термину, как цифровой клон сотрудника. Думаю, для его вхождения в обиход потребуется еще 3-5 лет. Но это совершенно точно произойдет. Цифровой клон — это программа, которая изучит шаблоны действий сотрудников вашей специальности и профиля. Она будет помнить все имейлы, календари, заметки, движения в CRM, знать, с кем и когда вы должны коммуницировать по работе и на какие темы, в чем измеряется эффективность собственной работы и еще тысячу мелочей. Такой клон или юзер-эджент будет решать все те же задачи, что и человек, только быстрее, с меньшим количеством ошибок и не требуя зарплаты. А что касается вопросов валидации, утверждения, подписки, сертифицирования и внесения в реестры, например, недвижимости или налоговых данных, все это тоже перейдет в введение машин и так называемых смарт-контрактс в рамках распределенных реестров блокчейн. Ведущей платформой в вопросе умных контрактов является Ethereum, или, вероятно, именно на ней государства будут строить подобные системы публичных реестров где все записи об операциях, которые обязательно совершатся по определенным правилам, будут оставаться неизменными навечно, то есть всегда иметь прослеживаемую и проверяемую историю, создаваться без влияния субъективизма человека. Другое дело, что последнее займет время. Непрозрачность многих операций – крайне доходный бизнес в странах с высоким уровнем коррупции, поэтому профильные исполнительные органы будут делать все, чтобы задерживать внедрение любых прозрачных, проверяемых, неуничтожимых и надежных IT-систем, данные из которых могут использоваться в гражданском, уголовном и административном судопроизводстве. ИИ-доктора Для специалистов с очень сложной практикой, например, гинекологов, эндокринологов или хирургов, искусственный интеллект пока не является прямой угрозой. Надо десятки лет, чтобы машины смогли заменить врачей и людей, каждый из которых затрачивает в среднем 15-20 лет своей жизни на то, чтобы сначала стать студентом с чисто теоретическим багажом, а потом с годами врачом, повидавшим множество реальных пациентов с самыми разными случаями и набившим руку. Но путь в направлении цифровизации медицины уже начался. Безусловно, первым шагом станет применение искусственного интеллекта в вопросах разработки лекарств, фарма оценки анализов, рентгеновских снимков, УЗИ, МРТ, КТ, ПЭД, анализов крови, мочи и так далее, и алгоритмизации диагностики. Об этом мы уже говорили ранее. Что нас ждет в будущем, это расширение сфер применения искусственного интеллекта, когда машины смогут лечить людей, в том числе брать анализы, диагностировать, проводить процедуры, оперировать, назначать лекарства, основываясь на индивидуальных особенностях пациента, в том числе генетических то, что сейчас принято называть прецизионной или персонализированной медициной. Причем машину достаточно научить полно и качественно, чтобы дальше можно было нажать условный копипаст и создать ровно столько таких машин, сколько нужно людям. Эти врачи смогут работать в любое время дня и ночи, даже без света, не будут хотеть есть, в отпуск, не будут требовать зарплаты или бастовать. Появление врачей-андроидов научные фантасты обещают уже давно. Примером могут служить хотя бы «Звездные войны» эпизод пятый. Когда Дарт Вейдер отрубил Люку руку, его лечил человек? Нет. Люк проснулся в госпитале под надзором андроида, который закончил интеграцию и активацию кибернетического протеза. Пока это из области научной фантастики, но через 10 лет мы не узнаем индустрию медицины. Возможно, даже будет разрешена главная ее проблема. Отличных докторов всегда мало, а больных много. Эти две статистические кривые последние 70 тысяч лет никак не могли встретиться. Но к 2030 у них есть реальный шанс. Впервые в истории. Домашние медицинские капсулы. Одной из вполне реальных возможностей станет появление в каждом доме медицинских капсул, о которых до этого можно было говорить только в рамках фантастических произведений. Одна из таких капсул, вполне похожая на то, как она может выглядеть в реальности, Показано в фильме «Элизиум. Рай на земле» с мэтом Дэймоном в главной роли. Это кушетка с герметичным кожухом, который которой подключен искусственный интеллект, диагностическое оборудование и инструменты-манипуляторы. В случае любой потенциальной проблемы со здоровьем, человеку достаточно будет просто лечь в капсулу и закрыть дверь. Машина сама возьмет анализы крови, пота, мочи, кала, выдыхаемого воздуха, причем на огромное количество биомаркеров. Будет замерять все параметры жизнедеятельности, от сердцебиения до частоты легких, имея доступ к истории болезни, результатам прошлых анализов. Наконец, для капсулы не будет секретом факт пребывания в зоне риска. О том, что вы только что вернулись из Камеруна или дебри Амазонии, капсула или узнает из ваших слов, или банально от искусственного интеллекта вашего смартфона, который ей все передаст автоматически. Капсула может быстро принять нужные меры. Ввести требуемый препарат, поставить капельницу, измерить атмосферу в капсуле, понизив, повысив в ней давление и содержание кислорода, сделать перевязку, а в перспективе более далекой самостоятельно выполнять операции в ситуациях, когда жизнь человека поставлена под угрозу. Помимо этого, капсула будет заниматься профилактикой. В ней можно будет быстро выпить кислородный коктейль, получить дозу витаминов и микроэлементов, недостающих в крови, помедитировать, нормализовать сон и уровень стресса, наконец, сделать массаж или провести косметические процедуры. Это уже не фантастика. Безусловно, в самом начале такие капсулы не будут доступны среднему потребителю в силу дороговизны. Но постепенно цена снизится. Технология всегда дешевеет с масштабированием. Вспомним, насколько подешевели секвенаторы ДНК. Например, секвенатор Minayon от компании Oxford NADAMPOR стоит около 1000 долларов, хотя, конечно, расходные материалы обойдутся гораздо дороже. Поэтому я вижу вполне реальной стоимость 1000 долларов за базовую версию капсулы и 30-70 тысяч долларов за ультранавороченную. По цене хорошего автомобиля их будут активно покупать. Внедрение такого подхода к медицине радикально снизит нагрузку на систему здравоохранения, позволит довольно легко переносить эпидемии и пандемии Но главное, в сухом остатке превентивная диагностика позволит повысить среднюю продолжительность жизни в развитых странах, способных такие технологии внедрить и масштабировать. При помощи таких капсул вполне реально довольно быстро поднять ожидаемую продолжительность жизни на 20-25%, а в перспективе, в связи с терапией против старения, до 150-200 лет. В первую очередь за счет постоянного диагностирования, профилактики, умного управления ресурсами тела. Умные страховые полисы. Ниша стартапов, связанных с изменением правил игры на рынке страхования, переживает бум. Лазарус помогает заранее выявлять онкологию у людей, халос страхует только тех, кто занимается активными видами спорта, ZST-AI просчитывает риски, связанные с объектами недвижимости, сотни успешных стартапов наполняют бизнес страхования данными, скорингом, и способностью предсказывать. С точки зрения полноты информации это прекрасно, ведь перед покупкой дома вы сможете узнать, каков риск, например, его затопления или влияние уровня преступности в районе на стоимость страховки и, откровенно говоря, на ваш настрой на покупку. Но любой скоринг служит в первую очередь интересам бизнеса. Не стоит удивляться, что в ближайшие годы страховые компании научатся обнулять страховки или существенно повышать стоимость, если вы просто искали в поисковике определенное лекарство или слишком много потратили на коньяк в прошлом году, или решили встать на горные лыжи в 50, или у вас высокий ферритин или сахар, а значит, потенциально вы убыточный клиент. Поэтому ваш ИИ страховой полис перестал действовать, ваше здоровье является нашим важнейшим приоритетом, можете сообщить о своем мнении нашему боту поддержки. А когда вы начнете возмущаться, Выяснится, что согласие на полный сбор данных о себе вы давали последние 10 лет своей жизни, а альтернатив у вас никогда не было. Вам никто не предлагал воспользоваться услугой, не отдавая взамен данные. И отсутствие честного выбора – это одна из тех главных причин, что побудили меня написать эту книгу. ИИ Учителя Кризис, связанный с вирусом COVID-19, вынудил всех студентов и школьников внезапно перейти на дистанционное обучение. До этого момента разговоры о том, что образование не идеально, не сбалансировано, и с точки зрения качества знаний стоит уделять больше внимания персонализации программы обучения, свободы выбора учеником своего пути, освобождению от оценок, ибо они бесполезны, работе с мотивацией, то есть объяснять, что косинус может строить крыши, а интегралы создавать новые космические корабли, а не тупо заставлять зубрить, и, безусловно, современной научной литературе, а не учебникам 20-летней давности, продолжались десятилетиями. Но все двигалось не шатко, ни валка Но в 2020 году многие вдруг поняли, что знания бесконечны и не ограничены школьной программой. Есть невероятное количество курсов по всем профессиям на Coursera.org, Википедия все так же бесплатна и доступна, Форумы Куора помогают искать знания и решать задачи всем, от школьников до докторов физико-математических наук. Но главное, многие задумались об уровне школьных учителей. За 11 лет я учился в четырех разных школах, поэтому могу опереться на статистику. Отличные учителя, что любят свою профессию, безусловно, есть. Но в большинстве своем это просто работники образовательного конвейера, которым комфортно в рамках стандартов диктуемых Министерством образования. Почти во всех странах мира система образования выполняет социальный заказ. С минимальными затратами труда преподавателей и времени подготовить рабочую силу в количестве x ко времени y с суммой знаний z. Отсюда и упор на специализацию. На выходе система должна давать хорошо заточенные под узкие задачи кирпичики лего, разделение на гуманитариев и технарей. Гуманитарии могут изучать сколь угодно сложные дисциплины вроде философии, семиотики и логики, но математические и естественно-научные знания считаются для них лишними. Технические же знания, точные науки, инженерное дело, программирование стараются давать заточенным под эти задачи людям, при этом ограничиваясь минимальным уровнем гуманитарных компетенций — понимание истории, философии, психологии, этики. Гуманитарии считают технарей утилитаристами, не понимающими сложности устройства социума и человеческой психологии. А технари-гуманитариев пустобрехами, не способными даже освоить Excel. Кого не хватает миру, так это людей, выходящих за узкие рамки таких категорий и благодаря этому менее управляемых, более свободолюбивых. Прекрасный пример универсалов – Илон Маск и Стив Джобс. Илон в большей степени инженер. Но он и прекрасный маркетолог. Стив был маркетологом уровня «бог», но прекрасно понимал устройство любого продукта Apple на уровне продуктовых инженеров. Когда появляются такие люди, не скованные шаблонами и ограничениями кирпичиков, у их ног весь мир. Искусственный интеллект может полностью и навсегда изменить систему образования. Машину с ее неисчерпаемым терпением можно научить обучать, используя опыт десятков тысяч лучших педагогов и программ. Искусственный интеллект будет способен мотивировать детей, показывать им практическую ценность знаний на живых примерах, учить обращаться с информацией, в том числе знакомясь с самыми передовыми научными работами ведущих ученых и лабораторий мира, и менять программу обучения по своему усмотрению. Например, взять и добавить 1984-й Джорджа Орвелла в школьную программу по литературе и менять еще много чего на лету, а не раз в 10 лет. В особенности стоит отметить персонализацию. Образовательный искусственный интеллект сможет постоянно адаптировать программу под конкретного ребенка, усиливая ее там, где виден потенциал, и наоборот сокращая нагрузку там, где ребенок страдает, или полностью менять подход к подаче знаний. Это в теории позволит каждому человеку раскрыть свои истинные возможности, а не проснуться однажды в 40 лет в холодном поту от осознания того, что пол жизни прожито, а работа и весь образ жизни ненавистны и постылы. Но с таким же успехом можно научить искусственный интеллект применять методы НЛП, контроля толпы, дисциплинарных взысканий, манипуляции детской психологией и работы на метрике успешности оценки. Осталось понять, кто будет ставить задачу программистам. То, что еще одна проблема человечества, людей очень много, а талантливых педагогов очень мало, будет решена через внедрение цифровизации и искусственный интеллект, неизбежно. Вопрос лишь в том, как конкретно и когда. Собственно, Курсера — это наглядный пример успешной реализации такого подхода. Просто пока мы в начале этого пути. В идеальном будущем у каждого ребенка планеты будет свой личный учитель по всем предметам уровня «Бог».